Хэме, Крона, владелец платных верблюжьих конюшен, верблюда и мы, бурча себе под нос медленно ходил вокруг верблюдка. Нагнувшись, он внимательно оглядел колени животного. Потом в виде эксперимента пнул его по ноге. Неуловимым движением, застав верблюдка врасплох, он раскрыл ему рот, осмотрел крупные желтые зубы и быстро отпрыгнул. Вытащив из кучи сваленных в углу деревянных дощечек одну, Хеме Крона окунул кисть в горшочек с черной краской и аккуратно вывел «Одноличная собственность». После минутного раздумья он добавил «Обратите внимание на длинный пробег». Хеме уже начал писать «Сверхскоростной», когда в дверях пошатываясь появился тэпик и тяжело переводя дыхание привалился к косяку. С него текло, и у ног быстро образовались две лужицы. «Я пришёл за верблюдом!» Объяснил Тепик. Крона вздохнул. «Вчера вечером ты обещал вернуться через час!» Напомнил он. «Так что придётся взять с тебя за целый день простоя! Плюс я его почистил и сделал ему педикюр! Полное обслуживание!» «Всего пять церков, окей, Эмир?» Тепик хлопнул себя по карману. «Видишь ли, мне пришлось покидать родной дом в спешке, и я забыл прихватить наличность». «Ценю твою искренность, Эмир!» Крона вновь вернулся к неоконченной надписи. Э, «Кстати, как правильно пишется «Гарантия» или «Горантия»?» «Слушай, я непременно вышлю тебе деньги». обещал Тепик. Крона одарил его уничижающей улыбкой человека, который перевидал на своем веку все. слов с перекрашенной шкурой, слонов с гипсовыми бивнями, верблюдов с накладными горбами на клею. И знает, как позорно и низко способен пасть человек, когда речь заходит о бизнесе. «За дурака меня держишь, Раджа!» Тепик порылся в недрах своей туники. «Могу отдать нож!» «Ценная вещь!» Крона мельком взглянул на нож и хмыкнул. «Звиняюсь, Эмир! Сначала деньги, потом верблюд!» «Можешь сам попробовать, какой он острый!» В отчаянии произнес Тепик, памятуя о том, что малейшая угроза невинному человеку грозит исключением из гильдии. Кроме того, он понимал, что как угроза нож не очень впечатляет. В программу гильдии угрозы не входили. Между тем, двое здоровяков, сидевшие на охапках соломы в глубине конюшни, начали проявлять интерес к происходящему. Оба сильно смахивали на старших братьев Альфонса. В каждом гараже или авторемонтной мастерской, в каком бы отдаленном уголке вселенной те ни находились, водятся подобные типы. Это не конюхи, не механики, не клиенты и не члены персонала. На их долю всегда выпадает самая черная работа. Они постоянно, как будто тайком жуют травинку или курят сигарету. Если под рукой оказывается что-либо вроде газеты, они читают или, по крайней мере, разглядывают картинки. Оба пристально уставились на тепика. Один, подобрав пару кирпичей, стал непринужденно ими жонглировать. «Ты еще так молод, мир! Отеческим тоном промолвил Крона. «У тебя вся жизнь впереди!» «К чему тебе неприятности?» Он сделал шаг по направлению к Тепику. Повернув большую лохматую голову, верблюдок взглянул на Крону. В мозгу у него снова заплясали колонки циферок. «Слушай, ты меня извини, но мне очень нужно забрать своего верблюда!» Сказал Тепик. «Это вопрос жизни и смерти!» Крона подал знак двум случайным посетителям. В этот момент верблюдок лягнул его. У верблюдка было совершенно определенное представление о людях, которые лезут руками вам в рот. Кроме того, он успел заметить кирпичи, а каждый верблюд прекрасно знает, чем заканчивается история о верблюде и двух кирпичах. Удар получился на славу, мощный и нарочито медленный. Крона взлетел в воздух и угодил примёхонько в дымящуюся кучу того, чем некогда столь славились авгиевы конюшни. Тепик стремительно схватил висевшую на стене пыльную попону верблюдка, подпрыгнул и тяжело опустился на шею животного. «Ты извини!» – произнёс он, обращаясь к торчащей наружу голове Кроны. «Но обещаю, как только у меня появятся деньги, я тут же вышлю!» Тем временем вальсирующий верблюдок щедро раздавал пинки. Друзья-кроны разлетелись по сторонам, получив каждый дополнительный заряд вращательного движения. «Едем домой!» – шепнул Тепик, наклонившись к бешено дергающемуся верблюжьему уху.